Глава сорок восьмая. Джейн. Ну почему же? Происходящее у Эста забавляет. Мы рады гостям. Его клыки сверкнули, отразив лунный свет. Я ощущаю сковывающий страх за сестру. Черт с ней, ситуация со Стивеном. Главное, чтобы Леона была жива. Только вот если для себя одной я еще тешила крохотную надежду на побег, то вдвоем нам уже не выбраться. — Что вы здесь делаете посреди ночи? — недоуменно произносит сестра. Подходит ко мне и вглядывается в сторону других людей. — Мистер Уэст? — Здравствуйте, мисс Деламар, — радушно отзывается он. — К чему эта клоунада? — Просто знайте, что мне жаль, что вы оказались здесь. Вы не такая настырная, как ваша сестра, и поэтому могли спокойно жить где-нибудь, скажем, в Нью-Йорке. В общем, подальше отсюда. Его речь оказывается лишь отвлекающим маневром, призванным ослабить мое внимание, что ему и удается. Эндрю уже жадно высасывает кровь из шеи Леоны, пока я осознаю происходящее и решаю сделать единственное, что может помочь. Начинаю визжать. Надежда, что Сара услышит и придет на помощь, еще живет во мне крохотным огоньком среди этой окружившей тьмы. Но мой крик быстро завершается. Жузель левой рукой прижимает меня к себе так, что моя голова оказывается у нее между плечом и запястьем, а второй наглухо зажимает рот. Я смотрю на то, как из сестры уходит жизнь. Медленно ее тело обмикает, и она перестает сопротивляться. Уэст прижимает ее к широкому стволу и продолжает пить кровь. Сил вырваться у меня не хватает. На глаза наворачиваются слезы. Прямо сейчас я теряю последнего родного человека. Боль в груди все отчетливее дает о себе знать. Внутри все сжимается так, что не продохнуть. И давно ты охотишься на беззащитных, еще и в паре с волчицей? Не сразу понимаю, что голос знаком. Смахиваю ресницами слезы и вижу Тони, Эндрю аккуратно кладет тело на землю, выпрямляется, достает из кармана носовой платок и с нескрываемым наслаждением вытирает кровь с лица. «Хочешь присоединиться?» «Фу!» – морщится будет. «Мне интересно дичь покрупнее». «Тогда что ты тут забыл?» хм, парень потирает подбородок. «Пришел вытащить твою совесть из недр того бардака, что творится у тебя в голове». Уэст приглушенно хохочет. «Я вообще-то отправил ее, — не тычет в меня пальцем, — к тебе, как к хорошему психотерапевту. А ты что делаешь?» «О, так вы знакомы. Не для нее ли ты узнавал, кто убил Вивьен? Как благородно с твоей стороны!» «Отпусти ее!» — спокойно произносит парень. «Видишь ли, не могу!» — Эндрю разводит руками. — Она знает, — он переводит взгляд на Жузель, — слишком многое. — Так внуши забыть, — вздыхает брюнет. Мэр грустно смеется. — А ты, видимо, не в курсе, что она дочка Фитчера. Тони переводит взгляд на меня, жду увидеть удивление или разочарование, но на лице ноль эмоций. — Поэтому ее держит в заложниках мачеха? Прямо по всем традициям детских сказок. Жозель фыркает, но хватку не ослабляет. Кашусь в сторону Леоны. Сестра не проявляет признаков жизни. Неужели? Так ты боишься, что девчонка придет мстить и одолеет тебя? Хмыкает Бойд и прячет руки в карманы. Не неси чепухи, отмахивается Уэст. Он поворачивается к нам. Давай заканчивать. «Ты не тронешь ее!» – голос Тони стал грубым. «И кто мне помешает? Ты?» – усмехается мэр. Бойд скалится и вытаскивает руки, готовясь к нападению. «А ты проверь!»